37. Когда Марат Валеев стал спускаться к реке у железнодорожного моста, он услышал два невнятных голоса. Затем к ним присоединился третий и посыпались отчетливые угрозы. Оперативник воспользовался темнотой, прокрался под мостом к одной из опор, прильнул к ней и выглянул. Его глаза увидели пугающую сцену. Трое вооруженных пистолетами мужчин одновременно угрожали друг другу. Самсонова он узнал сразу – Перепуганный парень сидел на земле и неуверенно держал пистолет. Дерганный тип в форме сотрудников СИН не иначе, как был конвоиром, настигшим беглеца. Третий участник схватки стоял к Марату спиной, но даже отсюда просматривалась его широкая борода. Он был крепким, рослым и самым спокойным из всех, значит, самым опасным. Рука оперативника скользнула под куртку в поисках привычной кобуры и беспомощно опустилась. «Он безоружен». Как же вытащить из ловушки Самсонова? Взгляд пробежался в поисках спасительной идеи, и Марат заметил четвертого участника разборки, лежащего у лодки человека. Это же Тинджол, брат Лены, о котором она предупреждала. Сердце забилось в тревоге. Что с ним? Лежит без движения. Ранен? Убит? Марат продвинулся к следующей опоре, ближайшей к реке, и присмотрелся к Тинджолу. Голова целла. На новой одежде крови не видно, это обнадеживает. Кажется, дернулись пальцы рук и грудь расправилась под глубоким вздохом. Живой! Оперативник прижался к бетонной опоре и вновь оценил диспозицию. У Самсонова самое уязвимое положение, он сидит. К тому же паникует, бессмысленно водит стволом от одного противника к другому, но первую стрельбу не начнет. Офицер конвоя... Качает права и сыплет угрозами, но это показная удаль. Внутри ему плохо. Глаза безумно пустые, рука дергается, он вот-вот сорвется. Если начнет палить, то много и без разбору. Правда, Самсонова обязательно зацепит. А вот третьего... Бородач может увернуться, уж больно он хладнокровен. Это пугает. Если решится стрелять первым, то вполне способен завалить обоих противников. Его бы обезвредить, но... как? И в этот момент у Валеева зазвонил телефон. Неожиданный звук, как сигнал стартового пистолета, ударил по натянутым нервам противников. Пальцы Качанова сжимаются, он стреляет в Самсонова, однако пришедший в себя монах бросается на перерез, пуля попадает ему в плечо, на миг сбивает с ног, на колени, но не останавливает. Тинджон по инерции двигается вперед. Самсонов в страхе нажимает на курок, выстрела нет, Он не снял пистолет с предохранителя. Качанов делает шаг вперед, чтобы убить Самсонова. Тот в отчаянии швыряет пистолет и попадает конвоиру в голову. Пуля, выпущенная старлеем, рикошетит о камень и с шипением вспарывает воду. Раненый монах бодает Качанова головой в живот, валит с ног, вцепляется в него и, борясь с противником, скатывается в реку. Вскочивший Самсонов отбегает и прячется за дерево. «А что же бородач?» Он хладнокровно игнорирует схватку и оборачивается на телефонный звонок. Глаз через прицел ищет нежданную помеху. Левая рука поддерживает запястье, чтобы не промахнуться. Это не дилетант, а смертельно опасный профессионал. Вдоль мгновения Валеев понимает, что единственный его шанс идти в атаку. Он с рывком бросается на бородача и сбивает его с ног. Пистолет падает, завязывается борьба, киллер силен, но злобная решимость помогает Марату одолеть противника. Подмяв его под себя, он выкручивает ему голову и, к удивлению, сдергивает пышную бороду. Лицо без бороды вдруг кажется Марату знакомым. Неужели перед ним... Оперативник на секунду теряет концентрацию и киллер сбрасывает его с себя, тянется за упавшим ПМ, подхватывает пистолет и вот уже в лицо Марата смотрит черный ствол, а поверх него ожесточенные, но такие знакомые глаза.